обитый чёрным сукном эшафот. Перед эшафотом заснеженный вал. На Семёновском плацу производились стрельбовые учения, и вал был насыпан для того, чтобы шальные пули не улетели за пределы поля. Перед валом вырытыны высокие столбы и выкопаны могилы. На краях могил лежал жёлтый песок со струйками белого снега. Осуждённых их было человек 20, одетых в штатские летние пальто и холодные шляпы, стояли на шафоте. И шафот был окружён со всех сторон строем гвардейских полков, одетых в парадную форму. По краям плаца стояла молчаливая огромная толпа. Над толпой поднимался пар белыми, морозными, неровными, плотными клубами. Вот стоит Фёдор Достоевский, у него на усах ини К осуждённым подошёл священник и протянул маленький серебряный крест. Федотов пробился в первые ряды публики. Солнце медленно поднималось, бледнее и уменьшаясь. Тени смертных столбов укорачивались. В могилах уже теперь можно было увидеть дно. На помосте что-то заговорили, с осуждённых сняли платье, И надели на них длинные белые балахоны с длинными почти до земли доходящими рукавами. Шляпы со всех сняли. Петрошевский поднял руки и начал длинным рукавом растирать замёрзшие щёки. Потом оглянулся, согнул руки в локтях, рукава повисли. Из орта Петрошевского клубами шёл пар. В тишине замёрзшей толпы Федотов вдруг услыхал знакомый голос: "Господа! Как мы смешны в этих костюмах. Потом Петрошевский неожиданно пошёл и начал целоваться с другими осуждёнными. Его остановили. Вышел человек в шинели с енотовым воротником, снял треугольную шляпу и начал читать приговор. По-по-по начал он, указывая о: "Заика", сказал кто-то рядом с Федотовым. Аудитор, заикаясь, читал бесконечный приговор, Перечисляя вина осуждённых, заикаясь, он говорил о том, что они хотели разрушить здания, города и государства. Наконец указ был дочитан. Выбрали несколько осуждённых: Федотов узнал Петрошевского, Достоевского и Григорьева. Их провели вдоль всего фронта, прикрутили к столбам, надели на головы белые колпаки. В священниках стоял с крестом в руках. К нему подъехал генерал на коне и громко сказал: "Батюшка, вы исполнили всё. Отходите в сторонку". Хрипло прозвучал рожок. Из рядов батальонов вышли солдаты, очевидно заранее назначенные, и построились перед валом. Федотов услыхал знакомую команду: "Рукавицы снять", потом "К заряду", ружья поднялись. Вдруг застучал барабан, ружья пробрецали, опускаясь. Толпа вздохнула. Потом в тишине аудитор сказал заикаясь: "Оставить". И прочёл новый приговор со сроками каторги, дисциплинарных работ и службы в дальних батальонах. Отвязали людей от столбов, и тут оказалось, что один из осуждённых, Григориев Николай Петрович, впал в меланхолическое умопомешательство. Слышались удары молота, заковывали осуждённых. Крутится, вертится шар в клубой. Отрехнулся, так сказать, от всего светского, объявил гласно моё сердце навсегда затертым для всех и равнодушно для окружающего принялся за свои художественные углубления. П. А. Федотов. Он получил письмо от 28 февраля. На конверте было написано Павлу Петровичу Федотову. Распечатал. Под письмом подпись Юлия Торновская. Юля его в разговоре звала Павы. Нельзя в письме любовном ошибаться в отчестве. В этом году он на письмо не ответил, думал он много. Федотов любви боялся и проверял Надо ли быть отшельником, Василий Островский, когда на свете нет натуры более прекрасной, чем натура женская, более глубокой, более высокой? Юлия Васильевна жестоко ошиблась. Девушка решительная, упрямая, много читавшая, она говорила, что согласна стать натурщицей у художника Федотова.